Тогда. Глава 29. Когда я вернулась домой после встречи с Ириной, Пит сидел в наушниках за ноутбуком. У него была конференция в Zoom. Я молча махнула ему рукой. Хорошо, что он занят и не станет мешать. Мне нужно было поговорить со Стеллой. Ради такого я даже готова была ее разбудить. На верхней ступеньке лестницы мне стало дурно. Пришлось остановиться и прислониться к стене. Легкие сдавило, дыхание сбилось. ребенок дернулся под ребрами. Я толкнула дверь в комнату Стеллы. Ночь в Лондоне никогда не бывает по-настоящему темной. В дом неизбежно проникает уличный свет. Кровать пустовала. Одеяло было откинуто в сторону. Я перевела взгляд на середину комнаты и вздрогнула, увидев Стеллу. Она что, ходит во сне? Неужели у нее лунатизм? Если так, то включать свет не стоит, вдруг напугаю. Глаза у нее были открыты, но это еще не значило, что она не спит. Я на цыпочках подошла ближе и осторожно положила руку ей на плечо, надеясь, что смогу вернуть ее в постель. Ее тело было плотным, каменным, неподвижным, и мне подумалось, что даже если бы я ее толкнула, она бы не упала. Теперь я точно знала она не спит». «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Ничего особенного», — отозвалась она. У меня побежали мурашки. Так всегда отвечала Бланка, когда я спрашивала, что она делала на выходных. Ирина рассказывала, что ее бабушка верила в злых духов, способных вселиться в беременную женщину. «А что, если они могут завладеть ребенком? Скажи, почему ты не ешь со мной?» «Мне неуютно». «Почему у тебя почерк Бланки?» «Это мой почерк», — прошептала она. «А дневник? На каком он языке?» «На моем. «На армянском?» От нее пахло хлоркой, даже сильнее, чем от джакузи, где утонула Бланка. Стиснув зубы от бессилия, я включила свет. Год назад на Хэллоуин Пит и Стелла нарядились зомби. Латексный грим с ранами выглядел жутко реалистично. Они очень хотели меня напугать, поэтому пришлось подыграть и изобразить страх. Но даже под толстым слоем грима я видела свою Стеллу с ее копной рыжих волос и звонким голоском. И с той же отчетливостью понимала теперь — передо мной не она. Тошнота подступила к горлу. Ни Ирина, ни Пит, никто из них не заставлял ее притворяться бланкой. Она была бланкой на каком-то непостижимом уровне. «Дыши глубже», — приказала я себе. Когда у Стелла случались приступы паники, я всегда заклинала ее: дыши, дыши, дыши». Но как внушить себе спокойствие, если страх сдавил горло и не дает сделать даже короткий вдох? Бланка — человек. Точнее, она когда-то была человеком. От этой мысли мне стало легче. Теперь она дух, но с ней, вероятно, еще можно поговорить. Я взяла Стеллу за плечи. «Я хочу тебе помочь, но и мне нужна твоя помощь. Зачем ты это делаешь?» Ответа не последовало. Я встряхнула Стеллу, но она оставалась неподвижной. «Скажи, чего ты хочешь?» Она посмотрела на меня пустым, застывшим взглядом, и я затормошила ее сильнее. «Чего ты хочешь? черт подери! Скажи мне, чего ты хочешь?» В комнату влетел Пит. «Ты с ума сошла? Что ты творишь?» Я отступила, вдруг осознав, до чего же громко кричала. Смахнула слюну с подбородка. Твою же мать, что здесь происходит? спросил Пит и взял Стеллу на руки. Я покачала головой. Даже если бы я на коленях умоляла Пита почитать дневник Стеллы, он согласился бы только в случае серьезной опасности для ее жизни. А как еще доказать, что Бланка завладела Стеллой? Единственным доказательством был дневник. Стелла выскользнула из рук Пита и посмотрела на меня с упреком. «Ты меня так крепко схватила! Мне было больно!» Она говорила голосом Стеллы, но я видела Бланку, которая словно решила вступить со мной в тайный сговор. Я поняла, что она не хочет впутывать Пита в эту историю. Она касается только нас. Рядом с Питом Бланка будет изображать Стеллу, а мне предстоит самой разобраться, чего она хочет. «Что ж», — подумала я, — «приму эти правила». «Прости, милая, я просто пыталась тебя разбудить». Я повернулась к Питу. У нее был приступ лунатизма. Он покачал головой. «Нельзя будить лунатиков. Это опасно». Я чувствовала себя совершенно опустошённой, но сон никак не шел. Разве можно уснуть, зная, что Бланка прячется в нашем доме? хуже того в теле нашей дочери. Чем больше я размышляла, тем яснее понимала, до чего искусно она все провернула. Это произошло не в одночасье. Она пробиралась в наше семейное гнездышко постепенно, шаг за шагом. А когда я наконец поняла, что происходит, было уже слишком поздно. Я выбралась из постели, стараясь не разбудить Пита, спустилась вниз и встала у окна. Оранжевое небо тяжело нависало над городом. Я закрыла глаза, прижав лоб к холодному стеклу. Настоящая Стелла не могла просто взять и исчезнуть. Она просто спряталась, ушла глубоко в себя, правда же? Я надеялась, что она просто спит и не понимает, что творится вокруг. Но вдруг она все чувствует? Вдруг она как пациент, которого не взяла анестезия, неподвижна, парализована, но полностью в сознании? или как человек, которого хоронят заживо. Я стукнулась лбом об стекло, прогоняя эти образы, и постаралась успокоиться. Паника только навредит. Я поняла, что происходит. Пришло время действовать. Возможно, интернет подскажет, как лучше поступить. Демоны — вот главные виновники подобных историй одержимости, как утверждали многочисленные сайты. Но чтобы в чье то тело вселился дух умершего человека, такое случается редко. Увы, именно это и произошло со Стеллой. С демонами справиться гораздо проще. Бабушка Ирины была не так уж далека от истины. Главное средство — святая вода и чтение Библии. Я переходила по новым и новым ссылкам, но ни одна из прочитанных статей не давала ответа на вопрос, как изгнать дух умершего из тела собственного ребенка. За окном, несмотря на темноту, уже запели первые птицы. Я поняла, что все делаю неправильно. Бланка не просто дух. Она человек или когда-то была им. А это значит, что ее мотивы сложнее, тоньше. Здесь не помогут заклинания и обряды, нужно найти общий язык, понять, чего она хочет, исполнить ее желание, уважить. Все как в этикете и дипломатии. Разве не этим я занималась всю свою жизнь? Разве не в этом я эксперт? «По сути, мне нужно было уговорить засидевшегося гостя уйти. Только сделать это надо было так?» Тролли этого никогда не понимали. «Чтобы гость даже не заподозрил, что его присутствие уже нежелательно». «Погаси свет в комнате, гость сам все поймет, советовал один тролль. «Просто иди спать», — предлагал другой. «Нет, нет и еще раз нет. Я не хотела обижать гостя, а тем более Бланку». Я начала мерить шагами комнаты, обдумывая, почему же она вернулась. Очевидно, ей что-то было нужно, что-то связанное со Стеллой. Может, у нее имелось для нас какое-то послание? Хотя это странно, ведь при жизни она не отличалась общительностью. Она любила Стеллу, это я знала. Может, она пыталась ее защитить? Но почему тогда проботила ее тело? Мой взгляд упал на крест, нарисованный напротив холодильника. Он никуда не делся. Я рассмотрела, что в этот раз он начертан маркером, хотя раньше, это я точно помнила, всегда был карандашным. Я осторожно коснулась его кончиком пальца. В памяти всплыли слова Уэсли. Иногда дети не могут выразить чувства словами и используют те инструменты, что им доступны. Бланка, конечно, не была ребенком, но, возможно, нарисовала крест, чтобы рассказать о своих чувствах. В детстве мать заставляла ее стоять носом к похожему кресту в наказание за провинности, и она послушно стояла. Раз крест раз за разом появлялся именно на кухне, напрашивался вывод, что это зловещее послание обращено кому-то из жителей нашего дома, вряд ли Стелле, ведь Бланка очень ее любила и вряд ли она могла нарисовать его для самой себя. Зачем себя же приговаривать к наказаниям и возвращаться ради этого из мира мертвых? Оставались только мы с Питом. Кто-то из нас сильно обидел Бланку. Вряд ли она хотела наказать Пит, он почти с ней не пересекался. И тут меня пронзила страшная догадка. В списке подозреваемых остаюсь только я. Когда Бланка отстранялась и перечеркивала мои попытки стать ближе, Я послушно отступала, ни на чем не настаивая. Я не вникала в ее короткие, на первый взгляд ничего не значащие ответы, не пыталась понять ее молчание. Но ее скупое, повторяющееся, ничего особенного было посланием. Ее простое ⁇ О да ⁇ тоже несло скрытый смысл. Я же приняла ее заботу о стеле как нечто само собой разумеющееся, не удосужившись узнать ее получше. Потому что... Если быть честной, в глубине души не считала Бланку значимым человеком. И вот она взяла мою дочь в заложники. Это был ее способ сказать «Я значима, я важна». Советы Шарлотты гласили «Сомневаешься? Извинись». Но я знала, что простого извинения будет недостаточно. Подарок запиской не исправит положение. Покаяние должно быть искренним, глубоким. Я должна показать Бланке, что замечаю и уважаю ее личность, что мне не все равно, что она не пустое место. Мне нужно было хорошенько подумать, что бы понравилось Бланке. Когда небо за окном уже начало светлеть, я вернулась в постель, чтобы поспать пару часов. Мне предстоял важный день.